доращивание и исцеление невзрослого. Первый п. познакомиться. Если вы обнаружили себя в сепарационном статусе невзрослого, то в целом вы уже достаточно устойчивая личность. Ваши внутренние конфликты, хоть и могут включать в вас неуверенность в себе, но по крайней мере, не тащат в разные стороны с такой силой, как на предыдущих этапах. У вас есть уже нормальная связь с собой, и вы понимаете, что для вас важно. Просто вы как будто до сих пор живете в ожидании того, что когда-нибудь станете по-настоящему взрослым, мол, это произойдет само собой. И для этого должно что-то случиться. Прилетит хорошее предложение по работе, сделают предложение выйти замуж, тест покажет две полоски и так далее. У вас могут быть явные или неявные мысли. Вот когда вырасту, тогда смогу. Или вот когда вырасту, тогда и буду. А пока еще можно порепетировать. Но вы точно уже не падаете в ужас от контакта с людьми. Не испытываете затапливающий стыд за то, что вы глобально какой-то не такой. У вас нет парализующей тревоги начинать что-то новое. И вы не отыгрываете в отношениях с людьми свою недостойность быть любимым и ценным. Интенсивность чувств, которые влияют на поведение у невзрослого, гораздо меньше. Это не значит, что он обладает состоянием просветленного дзена. Нет. Невзрослый находится в контакте со своими чувствами, просто они по большей части не руководят им. Конечно, из-за неуверенности в себе или стыда не справиться с чем-то, невзрослый останавливается в своем движении вперед, к целям или к людям. Но это не затрагивает основ его личности. Он все-таки не скатывается в глобальную беспомощность, ужас, бессилие или ничтожность рядом с другими. У него же достаточно накопленных психических ресурсов, чтобы справляться с вызовами этого этапа. Ведь внутри у невзрослого есть дары пережитой близости с людьми, способность зависеть от них и получать помощь, а также отстаивать себя. Тем не менее, у невзрослого есть своя область тревоги и сомнений. Он боится, что не вытянет ту ответственность, которая прилагается к его собственной самостоятельности и тем выборам, которые он должен делать, а также того, что он справится с этим хуже, чем должен. Упражнение «Обнаружение внутреннего невзрослого». Выберите для себя время и место, чтобы вас никто не побеспокоил. Расслабьтесь и постарайтесь представить, как могла бы выглядеть та ваша часть, которую можно было бы назвать невзрослой. Где находится невзрослый в вашем теле? Сколько ему лет? Возможно, вы увидите, что внутренний невзрослый остался в какой-то ситуации, в которой что-то случилось — и вы не смогли сделать решающий шаг к своей взрослости и уверенности в себе. Если бы этот невзрослый рассказал о себе, про что бы он говорил? Зачем он продолжает руководить вами? За что переживает? Каким вас считает? Знает ли он, сколько вам на самом деле лет? Запишите цели, ценности, потребности и переживания своего внутреннего невзрослого. Второй П. Простить. Возможно, вы ругаете себя за то, что до сих пор не дотягиваете до других взрослых, что они лучше, сильнее и умнее, чем вы, что им проще все дается, и они достигают больших успехов. Таким образом, вы обвиняете того самого невзрослого внутри себя, который должен еще больше стараться, чтобы вы чувствовали себя увереннее среди других. Пришло время сказать этой части вас, что она достаточно старается и делает все, что может. и освободить ее от вины за инфантильность, которую вы себе приписываете. Упражнение по установлению диалога с вашим внутренним невзрослым. Прямо сейчас обратитесь внутрь к своему невзрослому. Увидьте, какую идеализацию, которой вы должны соответствовать, он устанавливает. За что он переживает? Что произойдет, если он перестанет так подталкивать вас к совершенству? Выразите сочувствие к тому, сколько сил он тратит на поиски совершенства. Напишите, что вы прощаете его за то, что у него не получилось сделать это еще лучше. Ведь это было невозможно. Третий П. Поблагодарить. Вот за что вы точно должны быть благодарны своему внутреннему невзрослому, так это за его попытки сделать вас лучше. Если вы, как настоящий взрослый, сможете объяснить ему, что место среди других людей можно получить не только по принципу совершенства и идеальности, но и по другим основаниям, то он тоже будет вам благодарен. Если вы расскажете своему невзрослому, что ему не обязательно быть грандиозным, чтобы его уважали во взрослом мире, то он сможет расслабиться и перестать тянуть вас к небесам на высоту, с которой очень больно падать. Если вы объясните ему, что вам можно совершать ошибки и не терять при этом место среди взрослых людей, то он сможет ослабить напряжение. Хотя он и делает это не для того, чтобы истощить ваши силы. Он просто искренне считает, что так вы не растратите потенциал, данный вам от природы. Внутренний невзрослый пытается помочь вам стать той самой лучшей версией себя. Упражнение «Письмо благодарности внутреннему невзрослому». После того, как вы поняли, за что переживает ваш внутренний невзрослый, вы можете почувствовать, сколько он для вас сделал. Возможно, многие ваши достижения, попытки пробовать что-то новое, поиски себя, смена окружения и прочее — это заслуга его неутомимой заботы. Возможно, ему кажется, что если он перестанет тревожиться о вашем совершенстве, то вы окажетесь недостаточно хороши для взрослого окружения и, в конце концов, не справитесь с чем-то важным, что должны легко и просто делать взрослые люди, по его мнению. Напишите письмо благодарности вашему внутреннему невзрослому, который пытается сделать так, чтобы вы почувствовали себя равным среди других. Признайте его усилия, которые служат цели вашего развития. Поблагодарите его за заботу о вас. Откликнитесь с тем, что вы понимаете его мотивацию и беспокойство, и что сейчас у вас есть взрослое «я», которое может более бережно обеспечить вашу безопасность во взрослой жизни. И что вам не обязательно развиваться исключительно под влиянием насилия над собой и самокритики. Вы можете двигаться к развитию под воздействием азарта, интереса и предвкушения новых перспектив. И пора начать это делать. Четвертый П. Помочь. Главное, чем вы можете помочь внутреннему невзрослому, это освободить его от тисков идеализации и совершенствования. Ваша задача — не прекратить попытки развиваться, а сделать этот процесс здоровым, не невротическим. Вы должны показать внутреннему невзрослому, ощущающему себя неуверенно, что вокруг нет не то что совершенных людей, нет даже просто нормальных взрослых. У каждого, как говорится, свои недообследованные траблы. В лучшем случае, хорошо адаптированные к их реальности. В каждой черепушке свои погремушки. В каждой голове свои таракашки. Иногда удается найти соратников по травме или подходящий для возбуждения вариант нормы, и на том спасибо. Ваша задача — обратиться внутрь себя с вопросами. «Чем таким я наделяю окружающих, чего нет у меня?» Реалистичны ли мои представления о взрослых людях? Или это сборник всего самого-самого, которым по каким-то причинам я должен обладать? Все-таки обратитесь к реальности. Есть ли такие люди, которые действительно обладают всем тем, что вы требуете от себя? И что случится, если вокруг вас тоже всего лишь обычные люди, которые никогда не достигнут всего, что кажется вам обязательным, чтобы считаться взрослым? Упражнение Непростое наследство. В некоторых семьях груз прошлого передается из поколения в поколение, и ему может быть не одна сотня лет. Один или оба супруга могут быть потомственными носителями чувства стыда, перфекционизма, бессилия, гнева, больших ожиданий самых разнообразных и очень сильных идей и переживаний. Вот мне иногда кажется, что наш собственный перфекционизм и обесценивание не исключительно личный конструкт. Более того, эти грандиозные ожидания могут и вовсе принадлежать не нам. Когда-то прочитала, что послевоенные дети, считай наши родители, были просто переполнены этими грандиозными ожиданиями в наследство от своих искалеченных войной родителей. Это были выжившие счастливчики, которым предстояло пожить за все страдания предков. Не надорваться в том, чтобы оправдать и соответствовать, было почти невозможным. Мир во всем мире — «Ракеты бороздят космическое пространство и тёплые туалеты почти в каждой квартире. Что ещё надо? Вы до сих пор чем-то недовольны, когда должны быть просто счастливы, просто по факту того, что у вас всё есть. Оказалось, этого недостаточно для наших родителей, и нагрузка больших ожиданий перелегла на наши плечи. Мы не жили хорошо, так хоть вы. Мы столько пережили, чтобы вы жили лучше. Мы так старались для вас». Если вы подведете, то все зря. Тогда мы плохие. Жить с грузом больших ожиданий невыносимо. Это истощает и выматывает. Существовать в этой галлюцинации невозможно. Здоровая психика не в состоянии оправдать эти ожидания. Прекрасно, если мы проходим сквозь злость и отчаяние, выходим к своей печали, можем стать перед теми, кто накладывает это заклятие огромных ожиданий, и сказать «Мне очень жаль, что я не смогу оправдать твои ожидания». Мне очень жаль, что я не смогу соответствовать тому, что ты от меня ждешь. Мне очень жаль, но твои ожидания не имеют ко мне отношения. Мне очень жаль, но я истощаюсь под их бременем. Мне очень жаль, но другого у меня нет. Но если вы не можете произнести это, и если вы ощущаете, что критерии совершенства, которым вы должны соответствовать, принадлежат не только вам, то, возможно, это и правда в ваше бремя. И важно найти авторов этих критериев совершенства и, может быть, поговорить с ними вживую. Спросите их, как они усвоили то, что все люди должны быть совершенны, что эти идеи делают для них в жизни. Разговор может получиться, а может и нет. И тогда я предлагаю вам выписать эти послания, запечатать в конверт и сжечь. Ну ладно, шучу. Все-таки я точно психолог. Можете просто сложить в самый дальний ящик комода, приговаривая «это не мое, а ваше». Вам это нужно было, а мне больше нет. Упражнения «Полезные и неполезные стандарты». Это упражнение для работы с перфекционизмом, который мешает вам с полным правом войти в ряды взрослых, я позаимствовала из полезной книги Мартина Энтони и Ричарда Свинсона «Не пытайтесь сделать все идеально». Она называется «Полезные и неполезные стандарты». Запишите самые важные полезные стандарты, правила или предпочтения, которые вы хотели бы для себя оставить. Потом запишите неполезные, перфекционистские стандарты, которые вызывают у вас проблемы и которые вы хотели бы изменить. Конечно, я не могу оставить эти выписанные стандарты без ремарки. После того, как вам станет понятнее, какие именно – перфекционистские убеждения у вас есть, и что вы действительно хотите от них избавиться, я порекомендовала бы вам вступить в диалог с вашим внутренним невзрослым, который может крепко за них держаться. Спросите его, что, по его мнению, может произойти, если вы откажетесь от этих стандартов. Возможно, вы обнаружите, что насчет избавления от каких-то из них ваш невзрослый вовсе не возражает, потому что сам уже устал их поддерживать. Но насчет прекращения действия каких-либо других убеждений он может начать сильно тревожиться. Тогда я предлагаю сделать следующее. Во-первых, обязательно еще раз признать благотворную мотивацию внутреннего невзрослого для вас. Во-вторых, поблагодарить его за то, что он так проявляет заботу о вас. Ну а в-третьих, предложить ему более адекватные стандарты. То есть, как еще можно оценивать себя, кроме как в парадигме «все или ничего». Например, если сейчас вы оцениваете свой перфекционизм к внешнему виду на 100%, то обдумайте, как это выглядело бы, если бы вы снизили свои требования на 2, 3, 5%. Упражнение «Сравнение в свою пользу». Идеализация, не дающая вам приблизиться к другим людям, поддерживается не только недостижимыми стандартами. Самый любимый способ наших внутренних невзрослых — которым они заставляют вас почувствовать себя недостойными, это бесконечное сравнение себя с другими людьми. Я предлагаю вам полезную хитрость. Если уж вы сравниваете себя с теми, кто в чем-то лучше, то обязательно, просто обязательно найдите рядом того, кого вы превосходите. Даже так, на каждого, с кем вы сравнили себя не в свою пользу, найдите троих, кто в чем-то вам уступает. Это не совсем, конечно, экологичный способ доращивания себя, поскольку оставляет нас в парадигме лучше-хуже. Но что поделать, за неимением гербовой пишем на простой. Упражнение «Мне уже можно». Вот что удивительно. Если нам не удается сломать стену идеализации между собой и другими взрослыми, то мы не можем пережить принадлежность к этому кругу, зависая в сепарационном статусе невзрослого. И мы думаем про себя. Мне нельзя того, что можно другим. Но если следующим шагом нам не удается разотождествляться с нормами, которых полна взрослая жизнь, мы начинаем маяться чуть другими мыслями. Мне до сих пор нельзя то, что я хочу сам для себя. И тогда мы начинаем замечать, что нам до сих пор нельзя. Жить, хотеть, делать, иметь, любить кого хочется, работать кем хочется, носить что хочется, проявляться, предъявляться, заявлять, защищаться и так далее. На все это не взрослому нужно разрешение, согласие, одобрение. Пусть уже не от родителей, а от детей, мужа, друзей, партии, общества, государства. Чтобы кто-то уже разрешил, не возражал, одобрил, не критиковал, создал благоприятные условия. Сначала мы терпим, ждем, напрягаясь в несоответствии своих желаний и невозможности их удовлетворить, Потом боремся за все это с родителями, детьми, мужьями, друзьями, социумом и государством. Все время находится кто-то, кто воплощает наше личное зло. Не дает жить, любить, хотеть, быть женщиной, мужчиной, худой, толстой, лысой, волосатой, сексуальной или вообще без половых признаков. И тут главное увидеть естественность процесса. Можно без всего этого отделиться и найти себя. Нет, все этапы сепарации нормальны и нужны. Сначала нам нельзя самим решать, выбирать, считать, что правильно, а что нет. Все зависит от кого-то. Потом приходит стадия, в которой за то, чтобы получить свое, надо обязательно бороться. А вокруг нас — те, кто запрещает и осуждает. Ну и так далее. Иногда в этом, как ни странно, больше жизни и энергии. А вот когда все отвоевано и все можно, когда уже ни на кого не свалишь и не обвинишь, Вот там некоторые из нас и впадают в экзистенциальную тоску от того, что миру пофиг, что мы делаем со своей жизнью. Напоследок у меня всего один простой вопрос. А что, если вам уже можно? чтобы вы сделали уже завтра? Да что завтра? Что бы вы сделали для себя уже сегодня, если не надо было бы ждать, доказывать или биться за себя? Если бы вы уже были тем, кем являетесь на самом деле, самым что ни на есть настоящим, и обычным взрослым среди других нормальных, а не идеальных и не сказочных взрослых.